Потолковать дорогой не довелось. Когда уже сели в карету, губернатор на мягкие подушки, Эраст Петрович напротив, на обтянутую кожей скамейку, дверца вдруг снова распахнулась, и, кряхтя, влез князев камердинер фрол Ведищев. Бесцеремонно уселся рядом с князем и крикнул кучеру. — Трогай, Мишка, трогай! Затем, не обращая на Эраста Петровича ни малейшего внимания, развернулся к долгорукому владимир андреевич я с вами объявил он тоном не допускавшим возражений фролушка кротко молвил князь лекарство я выпил а сейчас не мешай у меня важный разговор с господином фандориным ничего подождет разговор ваш сердито махнул деспот что вам за бумажки петька подсунул да вот фрол владимир андреевич раскрыл папку Заказ художнику Гигечкори на завершение росписи храма и смета составлена, видишь? А это подряд купцу Зыкову. Будем под Москвой железную дорогу рыть, чтоб быстрее доехать всюду было. И еще о снижении цен на газ. Ведищев заглянул в бумаги и решительно объявил: «Нечего храм Гигечкори этому отдавать. Он прохвост известный». Лучше бы кому из наших московских отдали. Им тоже жить надо. Оно и дешевле будет, и красотой не хуже. Где деньги-то возьмем? Нет ведь денег. А Гигичкори Петьке вашему дачу в не разрисовать обещал. Вот Петька и старается. Так ты думаешь, не стоит заказ Гигичкори давать? Задумчиво спросил Долгорукой и убрал бумагу вниз. — Нечего и думать, — отрезал Фрол. — Да и метрополитен этот, дурядна! На кой дыру в земле копать и паровоз туда запускать. Только казенные деньги на ветер выкидывать. И с чего удумали? — Ну, тут ты не прав, — возразил князь. — Метро — дело хорошее. Вон у нас движение какое. Еле ползем. И правда, губернаторская карета застряла у поворота на Неглинную. И сколько ни бились конвойные жандармы, никак не могли расчистить дорогу, по случаю субботы, сплошь забитую телегами и повозками Охотнорядских рядских торговцев. Ведищев покачал головой, словно князь и сам должен был понять, что зря упрямится. — Да ведь гласные в думе скажут, совсем долгорукой из ума выжил. И питерские вороги тоже не применут. Не подписывайте, Владимир Андреевич. Губернатор сокрушенно вздохнул отложил и вторую бумагу. — А с газом что же? — Ведищев взял докладную записку, отодвинув подальше, зашевелил губами. — Это ладно, можно. Городу выгода и москвичам облегчение. — Вот и я так думаю, — просветлел князь, раскрыл прикрепленный на дверце пюпитер с письменным прибором и поставил размашистую подпись. Потрясенный этой невероятной сценой Эраст Петрович изо всех сил делал вид, что ничего особенного не происходит, и с повышенным интересом смотрел в окошко. Тут как раз подъехали к дому княгини Белосельской-Белозерской, где остановились герцог Лихтенбургский и его супруга, урожденная Зинаида Дмитриевна Соболева, получившая в марганатическом браке титул графини Мирабо. Эраст Петрович знал, что Евгений Лихтенбургский, генерал-майор русской гвардии и шеф подздамских Лейб-Кирасиров приходился родным внукам императору Николаю Павловичу. Однако знаменитого Василийского взгляда керцог от грозного деда не унаследовал. Глаза его высочества были цвета голубого саксонского фарфора и смотрели через пенсне мягко, учтиво. Зато графиня оказалась очень похожа на своего великого брата. Вроде бы и стать не та, и осанка отнюдь не воинственная, и овал лица нежен, а синие глаза точь-в-точь точь такие же, и порода та самая, безошибочно соболевская. Аудиенция с самого начала пошла в кривь и в кость. «Мы с графиней приехали в Москву совсем по-другому деву», А тут такое несчастье, — начал герцог, примила картавя на твердом л и, помогая себе взмахами руки, украшенной старинным сапфиром на безымянном пальце. Зинаида Дмитриевна не дала мужу договорить. — Как это могло случиться? — вскричала она, и по очаровательному, хоть и распухшему от рыданий лицу, потоком хлынули крупные слезы. — Князь! Владимир Андреевич! — «Горе-то какое!» Рот графини изогнулся наподобие коромысла, и дальше говорить она не смогла. «На все воля Божья!» — растерянно пробормотал герцог и в панике оглянулся на Долгорукова и Фандорина. «Евгений Максимилианович, Ваше Высочество, уверяю вас!» — Обстоятельства безвременной кончины вашего родственника тщательнейше расследуются, — взволнованным голосом сообщил губернатор. — Вот господин Фандорин, мой чиновник для наиважнейших поручений, этим занимается. Эраст Петрович поклонился, и герцог задержал взгляд на лице молодого чиновника, а графиня залилась слезами еще пуще. — Зинаида Дмитриевна, душенька! — всхлипнул и князь. Гераст Петрович, боевой товарищ вашего братца. По воле случая остановился в той же гостинице, у Дюсо. Очень толковый и опытный следователь. Во всем разберется и доложит. А плакать что же? Ведь не вернешь». Пенсне Евгения Максимилиановича блеснуло холодно и начальственно. «Если господин Фандорин выяснит что-нибудь важное, Прошу немедленно сообщить мне лично. Пока не прибыв великий князь, Кирилл Александрович, я представляю здесь особу государя-императора. Эраст Петрович еще раз молча поклонился. Да, государь, Зинаида Дмитриевна трясущимися руками достала из редикуля смятую телеграмму. Доставили высочайшую депешу. Поражен? и огорчен внезапной смертью генерал-адъютанта Соболева. Всхлипнув и высморкавшись, стала читать дальше. Потеря для русской армии труднозаменимая и, конечно, всеми истинно военными сильно оплакиваемая. Грустно терять столь полезных и преданных своему делу деятелей. Александр. Фандорин чуть приподнял брови, Телеграмма показалась ему холодноватой, труднозаменимая, то есть получается, что заменить все-таки можно. Грустно? И только-то? «Завтра проводы и панихида», — сказал Долгорукой. «Москвичи желают отдать герою последнюю дань. Потом, очевидно, тело поездом отправят в столицу». Его Величество наверняка распорядится устроить государственные похороны. Многие с Михайлой и Соболевым проститься захотят. Губернатор приосанился. Меры Ваше Высочество приняты. Тело забальзамировано так, что препятствий не возникнет. Герцог искосо взглянул на жену, утиравшую неиссякаемые слезы. В полголоса сказал. Видите ли, князь, Император пошел навстречу э, поживаниям семьи и позволив хранить Мишеля по-семейному в Рязанском имении. Владимир Андреевич с чуть излишней, как показалось Фандорину, поспешностью подхватил. И правильно, так оно человечней, без помпыта. Какой человек был? Просто душа человек. Вот этого говорить не следовало. Начавшая успокаиваться графиня разрыдалась пуще прежнего. Губернатор часто заморгал, вынул при огромный платок, паотически вытер Зинаиде Дмитриевне лицо, после чего, расчувствовавшись, шумно в него высморкался. Евгений Максимилианович взирал на славянскую несдержанность чувств с некоторой растерянностью. «Что ж это, Влади... Владимир Андреевич?» Графиня припала к выпеченной корсетам груди князя. «Ведь он меня только на шесть лет старше!» «У-у-у!» Вырвалось у нее не аристократическое, а вполне простонародное бабье завывание и долгорукой совсем скис. Голубчик гнусавым от переживаний голосом сказал он Фандорину поверх русова затылка Зинаиды Дмитриевны. Вы того, вы поезжайте, я побуду тут. Езжайте себе с Фролом, езжайте. Карета пусть после за мной вернется. А вы поговорите там с Евгением Осипычем, сами решайте. Видите, какие дела-то. Всю обратную дорогу Фрол Григорьевич жаловался на интриганов которых называл антригантами, и казнокрадов. Ведь что делают ироды? Каждая тля наравит свой кусок урвать. Хочет торговый человек лавку открыть, к примеру, портками лисовыми торговать. Вроде бы чего проще? Плати городскую подать, 15 целковых да торгуй. А нет. А колоточному дай, акцизному дай, врачу санитарному дай. И все мимо казны. а портки, им красная цена рубь с полтиной, уж потрешницей идут. Не Москва, а чистые джунгли. Что? не понял Фандорин. Жунгли! Зверь на звере! Или хоть водку взять? Э, сударь! С водкой цельная трагедия! Вот я вам расскажу. И последовало. «Драматическая история о том, как торговцы в нарушение всех божеских и человеческих законов покупают у акцизных чиновников гербовые марки по копейке за штуку и лепят их на бутылки с самогонкой, выдавая ее за продукт». Эраст Петрович не знал, что на это сказать, но, к счастью, его участие в разговоре кажется и не требовалось. Когда карета, грохоча по брусчатке, подъехала к парадному входу в губернаторскую резиденцию, Ведищев оборвал свою Филиппику на полуслове. «Выступайте себе прямо в кабинет. Полицмейстер уж поди заждался, а я по делам». И с неожиданной для его лет и важных бакенбард резвостью юркнул куда-то в боковой коридорчик.